Глава 10 Возвращение. «Курортник!» — позвал я. «Твою мать!» «Вот тебе и природная заковыка. И что? Куда все делись?» «Ну, не разыгрывают же они меня. Это глупо!» лёха Пригоршня!» — прокричал я во все горло. «Так, спокойно, Лабус. Думай. Думай, что случилось. Ты пошел отлить. За спиной мялись двое, командиры и сталкер-одиночка». Предположим, что их сожрала эта долбаная аномалия, без шума и пыли. Я поднялся на ноги, сделал пару шагов. Оглядел истоптанный снег, вот тут стоял пригоршня, и куда он пошел? Ага, к Марьеву. А вон следы курортника, он у самой границы Марьевы топтался. Должно быть, тыкал пальцем в полупрозрачную рябую плоскость. Ох, не люблю я аномалии. Не по душе мне все это, набожный я человек». Я посмотрел по сторонам, будто кто-то мог за мной наблюдать. Перекрестился, зажмурился и шагнул в Мариво. Открыл глаза, кругом заснежен лес, кусты, ветер в кронах гуляет. Обернулся. Тот же пейзаж, только слегка размытый туманом аномалии, следы наши видны. Вот в чем прав пригоршня, так это... Во бред, произнес я. Поскрипев зубами, развернулся в одну сторону, в другую. Думай, думай, курортник. Курортник здесь стоял. К нему подошел приигрышня, и они испарились. Но я-то... Вот, живой. И Леха чуть раньше границу переступал туда-обратно. Я потыкал пальцем в мариванье, ничего. Задрал голову. Стена убегала ввысь, терялась на фоне серого неба, как тончайшая маслянистая пленка. Только как ее, стенку пленку эту подвесили что за сила держит вертикальную плоскость исчезающую в низких серых тучах и заставляет ее колыхаться и почему аномалия пропускает сквозь себя не задерживает не оказывает сопротивление а кого-то и так я не туда забрался в размышлениях надо заново пда болван лабус болван я закатал рукав Привычная картинка, карта, иконки, только нет тех, которые показывают курортника с пригрышней или еще кого-то. Я врубил сканер. Проверил все режимы, даже подключил функцию поиска беспроводных устройств. Сканер исправно обнаружил мой ПДА. Радио. «Лабус, ты дважды болван, остался один и растерялся. Старый становлюсь». Я щелкнул радиостанцией, шипение в наушнике. Запросил полз, пост, отряд. Молчание. Молчание. Вызвал курортника. Тишина. Вот она, мапупа. Получи, Лабус. Растегнув ремешок шлема, я оттянул ворот куртки и потер шею. Влез пальцами под шлем, помассировал затылок. «Гоняй, гоняй, кровь в черепушке, Лабус! Что ж ты такое упустил? Что-то важное. Где разгадка? В чем?» Прокрутим события вновь. Я стоял возле куста, спиной к мужикам. Курортник докладывал по радио в отряд. Потом они с пригорышней обсуждали марева и... И... Я повернулся. Их нет. Волна невидимости накрыла. «Вот! Волна!» – прошептал я. Опустился в снег, сложил ноги по-турецки, очки сдвинул на глаза, застегнул ремешок шлема и стал ждать. Пейзаж слегка расплывался, очертания деревьев были нечеткими, а когда издалека смотришь, заметить Марьева почти невозможно. Я глянул на часы. С момента последней волны прошло около пяти минут. Так, прикинем, начальник развед... Интервал между волнами и... если тут закономерность? Первая волна накрыла нас, когда на связи был начальник разведки. У курортника радио ещё отрубилось. Потом мы снарядились, хотели выступать. И тут вновь повторилось. Интервал минут 10 Пятн... Так. Десять-пятнадцать. Потом подобрались к Марьеву. Покидали гайки и болты... Обсудили, курортник туда сунулся, я пошел по делу. Между второй и третьей волнами также прошло минут 15. Значит, я опять посмотрел на часы, значит, еще от силы пару минут. Я поерзал, поправил рямки лямки рюкзака, пулемет перевесил на грудь, проверил патронную ленту, все в порядке. Ждем. Снова поерзал и решительно отключил все электронные устройства. На всякий случай. И тут воздух подернулся дымкой. Пожелтел, как лист старой бумаги. Исчезли деревья, кустарник. Лист превратился в огромное сито. Сквозь тысячи мелких дырочек вновь проступили лес, снег, кусты. Но возникло ощущение, что вокруг сумерки. Окружающее надвинулось на меня. Облепило, обволокло, почернело, словно к листу бумаги поднесли зажигалку. Я, кажется, заорал, но голоса не услышал. Зажмурился. Тело стало легким, как пушинка, и вдруг... Пулемет потяжелел. Я услышал собственный сдавленный крик. В спину кто-то толкнул. Навалился сверху, обхватив шею, зажал рот. Прошипел в ухо. «Тихо, Лабус! Молчи!» «Курортник!» лёха Да я готов молчать целую вечность!» Узнал твой голос. Командир, убрав ладонь, схватил меня за плечо. Перевернул. Куртка и штаны, маск костюма, вывернутая наизнанку. Зачем он переоделся в хаки?» Я осмотрелся. Кругом лес. Бурая земля, вперемешку с замерзшими листьями, усыпана рыжей хвоей. Вверху серое небо. Снега нет. Курортник приложил палец к губам, указал мне за спину. Я обернулся. За деревьями едва виднелись фигуры людей. Шли цепочкой. По одному. Я отполз за дерево. Прошептал. «Кто?» «Похоже на свободу. Он уже следил за сталкерами в бинокль». Я огляделся. Метрах в трех от нас сидел приигрышня. «Кто?» «Переоденься пока», — сказал курортник. Я расстегнул грудную перемычку, устянул рюкзак, перебросил ремень пулемета через голову, поставил оружие на землю. Скинул разгрузочный жилет, высвободил руки из куртки, выворачивая рукава, сбросил из ботинок снегоступы. Теперь поясной, ремень, штаны — всё это на наизнанку. Ну вот и готово. Ещё во Вторую мировую фашисты придумали двусторонние масккомплекты. Практично, удобно. Только это не помогло им победить в войне. «Хорошо бы, чтоб помогло нам. Рюкзак надевать я пока не стал, чтобы не лишать себя маневренности. Лишь стянул с него белый парусиновый чехол и убрал в потайной карман. Посмотрел вперед. Много их там за деревьями. Глянул на курортника. Он на секунду оторвался от бинокля. Показал. Прошло три десятка. Я про себя присвистнул. 30 человек и до сих пор идут? Как их вообще собрались только? Кто командир?» Спустя минуту цепочка людей оборвалась, вскоре за деревьями прошли еще пятеро, замыкающее хранение. Курортник показал, что всего насчитал 55 человек. Ого, это почти развед рота парашютно-десантного полка. На войну ребята собрались. Опустив бинокль, лёха прислонился спиной к дереву и нахмурился. Мы с приигрышней уставились на него. С возвращением, Лабус, прошептал он. Я улыбнулся. «Что имеем?» продолжил ку — продолжил курортник. «Рота сталкеров из свободы двигаются, если верить компасу, на север, северо запад». «Лабус, ты местность узнаешь?» «Я огляделся. Лес обычный, смешанный. Лес, кусты, кочки, трава. Корни кое-где у старых деревьев выпирают. Подмывает их тут что-то во время паводков. Мха много, совсем другой пейзаж. Не тот, откуда мы подошли к Мареву». «Может, мы возле болот или реки? В общем, водоем поблизости где-то. Ну да, логично. Мы тут с Никитой пока тебя ждали. К тому же выводу пришли. Но никаких признаков Марьева больше не видно. И снега нет, вот что удивительно. Как ты там говоришь? Слу-ма-пупа. Ага. А ты молодец, Костя!» Курортник почесал небритый подбородок. Догадался, что Марьева нас втянула, проволну сообразил. Я поёжился, вспомнив желтый лист, который вдруг начал чернеть. Только сейчас сообразил. Ощущение было, словно помер, и в загробный мир лечу. Теперь надо решить, что дальше делаем. Курортник взглянул на часы. Либо двигаем за этой бандой, либо ищем выход. Сами разбираемся в происходящем. Языка хочешь взять? Точно. И приигрыш не хочет. Давай за ними двинем. Заодно и разберемся, где мы. А языка по обстоятельствам, как сложится. Лёха поразмыслил и посмотрел на сталкера. Что думаешь? «Я за...» — отозвался Никита. «Решено!» — курортник прищурился, вглядываясь в лес и недовольно зашептал. «Пацан этот! Да ещё и Марева! Радио не работает!» «Впустить впустили, но куда?» «И выпустят ли?» «Одно радует. Это точно зона. Южная зона, где есть сталкеры, а значит, можно выбраться». Он приподнялся. Меня накрыло дежавю. где это я уже слышал похожую фразу о том, что нас куда-то впустили, но выпустят ли. Я селился вспомнить, когда и где, при каких обстоятельствах это говорил курортник, но не мог.